Правило 69. Не давите слишком сильно. Ребенок, идущий в школу, захочет получать там определенные оценки. На экзаменах и текущие ради престижа или ради действительной пользы в процессе обучения он должен будет и, может быть, будет как-то успевать. И дети это знают. Им постоянно говорят об этом учителя, и друзья, и они сами. И им совершенно не нужно, чтобы еще и вы им об этом постоянно напоминали. Слишком сильное давление может оказать противоположные эффекты и нанести подлинный психологический вред ребенку. Так в чем же ваша задача? Вы должны выстраивать перед ребенком правильную перспективу. Например, в 16 лет для человека результаты предстоящих выпускных экзаменов действительно могут застлать весь горизонт. Однако на самом деле, конечно, жизнь не сводится только к этому. Если, конечно, вашей единственной мечтой не является карьера доктора, ветеринара или кого-нибудь еще, для чего требуются определенные оценки. Я провалил почти все экзамены нулевого уровня, и ничего плохого мне от этого не было. Известно, что Эйнштейн завалил выпускные экзамены. Обратите внимание, как я оставлю себя в один ряд с Эйнштейном, чтобы хорошо себя чувствовать. Вам стоит подумать, насколько экзамены влияют на вашего ребенка. Вполне возможно, что он и так испытывает слишком сильное давление без вашего участия, так что вам лучше не давить на него еще сильнее. Наоборот, слегка приподнять эту ношу, расширить угол зрения. В детстве сложно заглянуть в будущее за пределами школы, именно вы должны убедить ребенка в том, что в жизни есть еще множество важных вещей, и что даже те, кто провалился на экзаменах, имеют все шансы тоже быть счастливыми. Да, конечно, если он успешно сдаст экзамены, это тоже будет прекрасно, Но если и нет, мир не развалится. Если бедный ребенок и так слишком сильно напрягается, вы должны найти подходящие слова, чтобы уменьшить давление и как-то помочь увеличить шансы на успех. И если для этого нужно уверить ребенка в том, что все будет хорошо, каким бы ни был результат, значит, именно в этом ваша роль. Но, допустим, вам кажется, что ребенок, наоборот, не слишком-то и напрягается, что он не воспринимается достаточно серьезно и не видит реальных перспектив уже в ином смысле – Тогда вы должны объяснить ему смысл хорошей учебы, не упирая на то, что нужно работать больше и не подвергая сомнению возможность смотреть телевизор или гулять с друзьями. Лучше всего задать вопрос «А как ты думаешь, что ты можешь получить на экзамене?» или «А ты задумывался, что будет, если ты не сдашь?» Но в конечном итоге именно ребенок должен сам решить, насколько упорно ему нужно трудиться. Заставить своего никак не сможете, даже если будете запирать в комнате с учебниками. Так что вместо того, чтобы дополнительно давить на него, предоставьте лучшему возможность освободиться от чрезмерной ноши. Когда ребенок видит, что вы не собираетесь заставлять его учиться, он с большей вероятностью научится самодисциплине.